В течение дня Глеб Козловский побывал на трех станциях метро, но всякий раз его не покидало ощущение потерянности. Неправильным казалось почти все. Слишком узкое пространство, непонятный дизайн, отсутствие эскалаторов и даже сами названия станций. Он бродил по ним, отхлебывая из бутылки виски с предварительно содранной этикеткой и вглядываясь в окна проезжающих поездов. В голову так и не приходило ничего конкретного по поводу предстоящего или прошедшего путешествия. Лишь где-то далеко пульсировали расплывчатые мысли о вагонах, пассажирах и обезумевших животных. Изрядно захмелевший Козловский в четвертый раз вышел из поезда и очутился на станции «Стрелка». Он выбирал пункты назначения хаотично, бесплана, рассчитывая, что рано или поздно в голове щелкнет выключатель, а завеса приподнимется над воспоминаниями. Рассматривая зеленоватую отделку и светильники, напоминающие своды деревьев, Козловский пришел к умозаключению, что вновь ошибся. Слишком новеньким все вокруг выглядело. Там, он не знал, где именно, окружение было иным. Скорее всего, без зеленых оттенков и уж точно без таких чудных светильников. «Я попал в будущее, а должен был в прошлое», — от этой мысли Козловский громко хохотнул. Он сделал глоток обжигающей жидкости, почувствовал, как тепло проходит по горлу и приятно обволакивает желудок. Окружающая действительность стала выглядеть чуть менее паршиво. В метро, вообще-то, запрещено распивать спиртное. Презрительно бросила ему женщина в красной куртке. Козловский вылупился на нее глуповатой ухмылкой. Дамочка, лет сорока с небольшим, похожая на училку в средней школе. Строгие глаза под массивной оправой очков. Сдержанный макияж. В руках переноска, и за дверцы которой поблескивали два желтых глаза. «Я тебе чем-то помешал?» — заплетающимся языком произнес Козловский. «Простите?» — ее брови опустились к переносице, отражая вспыхнувшее недовольство. «Я тебе чем-то помешал? Или познакомиться хочешь?» «Да как вы смеете? Я сейчас полицию вызову!» Сказано это было больше для собственного успокоения. Женщина демонстративно отошла на пару шагов и отвернулась к информационному табло. Не сделала даже попытки достать телефон и набрать номер. Козловский испытал странное удовлетворение от того, что смущал ее своим присутствием и поведением. От бродяг обычно отворачивались, не обращали никакого внимания. Но сейчас Козловский не выглядел как бродяга. Он выглядел как экстравагантно одетый мужчина с тростью в одной руке и бутылкой с ободранной этикеткой в другой, как опустившаяся на дно кинозвезда. Женщина, должно быть, терялась в догадках по поводу того, кто он такой и что здесь делает. Козловскому захотелось подойти к ней вплотную и дурным голосом произнести нечто безумное, вроде «Я видел, как падает небо, мы все умрем» или «Забери свое сердце назад, питунья!» Он бы сдержался, будь рядом другие посетители метро, но зал станции пустовал. Козловский сделал шаг навстречу женщине, пытаясь подобрать наиболее подходящую фразу. При виде трясущейся кошачьей переноски он потерял дар речи. Изнутри клетки раздалось утробное, низкое рычание, которое могло бы принадлежать пуме или тигрице. Никак не маленькой домашней кошке. «Ты бы лучше... П при... при... А, стерва... присматривала за своей животиной!» Пробормотал Козловский, облизнув пересохшие губы. Женщина ничего не ответила. Козловский отхлебнул из бутылки остатки виски и отбросил ее в сторону. Перехватил трость обеими руками, поражаясь тому, как сильно колотится сердце. Вот опять эта необъяснимая волна паники. собаки Крысы. Теперь кошка. Как можно бояться малюсенькой кошки? Дверца переноски заперта, в конце концов. Замок щелкнул, поворачиваясь сам по себе. Кошка спрыгнула на холодный пол станции метро и уставилась на Козловского, оскалив пасть с тонкими длинными зубами. Спина выгнулась дугой. Грязная шерсть торчала клоками. Из глаз вытекали струйки черноватой жидкости. «Где этот долбанный поезд?» — обреченно подумал Козловский. «Пусть зашумит. Пусть откроет двери и выпустит людей на станцию. Они не смогут пройти мимо. Не все». Кошка угрожающе зашипела. Козловский взмахнул тростью. Удар вышел жалкий, медленный и слабый. И все же кошка попятилась, нервно ударяя хвостом себя по бокам. «Так-то, тварина!» — изрек Козловский. Еще одно шипение раздалось за спиной. Развернувшись, Козловский увидел три сгорбленные кошачьи фигуры. Твари, такого же больного вида, как и первая, окружали его, рассекая дранными хвостами воздух. Страх сжал сердце Козловского холодной колешней. Ублюдочные кошары рассорапают ему глаза, порвут кожу, сожрут по кусочкам. «Надо бежать». «Но как?» «Пошли прочь!» Завопил Козловский, застучав тростью по металлической скамейке и пошатнулся от ударившей в голову мохнатой тяжести. Когти вцепились в уши, раздирая их до крови. Козловский закружился, вцепился в шкуру кошки и попытался стянуть, но лишь сделал себе больнее. Вторая тварь карабкалась по его одежде вверх, к шее. Третья спрыгнула с подвешенной к потолку таблички прямо на лицо. Рот и глаза облепили комки сырой шерсти. Козловский выл от боли, пока острые когти скальпировали его череп. Он бил кулаками наотмашь, трость отлетела в сторону. Он брел почти вслепую, пытаясь найти выход или человека, способного прийти на помощь. Сквозь мельтешение тел Козловский разглядел край платформы, прежде чем твердая поверхность ушла из-под ног. Вот и конец. Успел подумать он в полете. Рельс ударил в спину, выбив воздух из легких. Лицо горело от множества рваных ран. Козловский замахал руками в поисках опоры, ухватился за что-то твердое и с трудом поднялся на ноги. Станция метро погрузилась в кромешную темноту. Сверху послышался испуганный женский крик. Кошки исчезли без следа. Секундой позже Козловский осознал, что держится за контактный рельс.